Глава двадцать шестая Шандатили еще не понял, кого попросил стать своей девушкой. Конечно, я поначалу расстал от его заботы, но не перестала быть дочерию своего отца, советника короля, политика дамосга костей. А он может вывернуть любой ответ себе на пользу. Что ж, мой милый парень, я тоже не так просто, как ты думаешь. Увидев твою искреннюю улыбку, я едва не ослепла. Зато теперь эльфийское совершенство не так режет глаз. Это как привыкнуть к яркому свету дня, лишь посмотрев на солнце. Положив яйцо в поясную сумочку, я ухватилась за камзол шандотелей, подавшись к парню, лукаво произнесла. «Скажи, что я самая красивая». «Ты прекрасная». Послушно ответил он. «Хм». Хитер-эльф. Вроде и выполнил, что просила, но при этом избежал того, чтобы выделить меня среди других девушек, тем более эльфик. Ладно, попробуем иначе. М -м -м, скажи, что я самая привлекательная для тебя. Судя по солнечным искоркам, пляшущим в его зеленых глазах, эльфу эта игра тоже понравилась. Ты привлекла мое внимание с момента, как увидел. И с той минуты, Не отпускаешь ни на миг. Я немного опешила. Да, батюшка тоже весьма красноречив, но даже ему не удавалось поставить меня в тупик несколькими словами. Вроде Шандатиль произнес то, что просила, но почему-то у меня создалось впечатление, что за двумя фразами стоит совершенно не то, что я имела в виду. Ресницы Шандатиля дрогнули, сколы стали острее. Казалось, парень едва сдерживал смех. Я прищурилась с подозрением. Эльфы умеют читать мысли.、И、если они отражаются на лице так же ярко, как у тебя, то с легкостью. Последовал ответ. Да он издевается. Я до сих пор очень гордилась тем, что могу держать лицо. Выходит либо батюшка мне льстил, либо я не могу скрыть что-то именно от Шиндатиля. Ну ничего, попробуем зайти с другой стороны. Скажи, что тебе неприятно, когда ко мне проявляют интерес другие парни. Вот тут всю веселость с эльфа как ветром сдуло. Взгляд изменился, даже зрачки сузились, выражение лица будто бы стало хищным. Мне бы порадоваться, что попало в цель, но вот в груди будто кипяток разлился, а на затылке шевельнулись волосы. Я уже была готова испугаться своего парня, но он отвел глаза, уронив руку. Эльф отвернулся к стеллажам с книгами и глухо признал. Мне определённо не нравится, когда рядом с тобой появляется другой парень. У меня возникло непреодолимое желание шагнуть и обнять Шандатиля, заверить, что ему незачем переживать, что в моих мыслях и мечтах лишь он. Но я осталась на месте и промолчала. Не потому, что не поверила в ревность. Просто вдруг поняла, что светлая эгра не менее опасна, чем тёмная. Я ощутила, как при словах эльфа колыхнулась его магия, И это насторожило меня. До встречи с эльфами я думала, что королевская магия Райли может оказать самое сильное воздействие. Недаром парень стал одним из лучших учеников. Магентам не требовалось изучать боевую магию, но мы проходили защиту, строили щиты, которые могли бы закрыть нас, когда боевика нет рядом. Я готовилась вливать свою эгру в рост благосостояния государства, служить людям как отец. Но сейчас... ощутив на себе и тёмную эгру дроу, что вползала в тело будто змея, и светлую магию эльфа, что легко могла задавить меня, я осознала, как сильно ошибалась. Никто в академии не в силах что-то противопоставить Шандатилю. Если и светлый захочет, то поставит на колени и учителей. В момент, когда эльф разбил атаку Райля, я обрадовалась, а вот сейчас попятилась. Шандатиль же, перебирая книги, спокойно произнёс. Мне жаль, что я напугал тебя. Уверяю, что никогда не причиню вреда. Комната накрыла тишиной, которую будто взорвало последнее слово. Тебе. Мне стало стыдно, ведь Шенда Тиль до сих пор лишь заботливо оберегал меня, а я готовы бежать, лишь ощутив его истинную мощь. Эгро всколыхнулась после слов о других парнях, и, разумеется, это неревность, которая рождается из неуверенности в себе. Это не может относиться к эльфам. Все потому, что я напомнила шандателю об извечных врагах светлых, а подлых и жестоких дроу. Но это наш общий противник. Я всем сердцем верила, что лишь объединившись, мы победим тёмных. Глубоко вдохнув, я приблизилась к эльфу и, встав плечом к плечу, тоже цапнула с полки какую-то книгу. Не видящие листа страницы уверила. Нечуть не испугалась я. Спрятав луковую улыбку, пробормотала: "Я просто обиделась, что ты долго держал мой подбородок, но так и не подцеловал". "Хм", услышал в ответ. "Разве нельзя попросить то, что хочешь?". "Хм", вернула ему. "Разве ты не считаешь все мои желания по лицу?". Эльф педантично вернул книгу на то место, где она стояла, забрал из моих рук другую и тоже поставил на полку. У меня сердце зашлось, а ноги приросли к полу в ожидании. Шандатель положил ладонь на мою поясницу и мягким движением привлёк к себе, другой рукой обхватывая мой затылок. Я видела, как приоткрылись его губы, как потемнели до хвойной зелени глаза. Ощутила на лице свежесть дыхания и, сомкнув веки, потянулась сама. Пробуя нежность поцелуя, напитывалась им, растворяясь в вихре ласки, чувствуя эйфорию, словно победила в гонке и одновременно нажимаясь от ужаса, словно провалила экзамен, раздираясь внутри и наслаждаясь на его. Кажется, меня все же переиграли.